Коварство императора Константина Вчерашняя колония Рима, став столицей западного мира, год от года обретала небывалую силу. Благодаря кипчакам она превратилась в цветущую страну Средиземноморья. Союз с тюрками выгодно отличал ее. Греки стали диктовать свои условия и Египту, и Палестине, и Сирии, и даже самому Риму. Но этого Константину было мало. В 325 году он повелел собрать в городе Никеи всех христианских священников. То был первый сбор духовенства, Вселенский собор, известный под именем Никейского. Собор преследовал единственную цель. Ее не скрывали император приказал собору создать христианскую церковь, но не по тюркскому, а по греческому образцу. Вот что вынашивал долгие годы этот хитрый правитель, вот ради чего он шел на все. В греческой церкви Тенгри и Христос по замыслу Константина становились как бы одним лицом, вернее, единым Богом. Греки решили, что, завладев именем Тенгри, они завладеют и силой Божией. Для этого понадобился им Никейский собор и собственная церковь. Но, забирая в свою церковь Тенгри, они посягали на молитвы, обряды, храмы тюрков, на всю их духовную культуру. То, что Алтай копил веками, переходило в Византии, ее церкви по праву союзника или единоверца. На Никейском соборе не сразу поняли приказ императора Константина, а когда поняли, возмутились. Большей нелепости не придумать, смешать воедино Бога и человека. Того кощунства требовала политика, которая позволяла бы выступать светскому человеку от имени Бога. Первым встал на защиту Тенгри египетский епископ Арий. Он сказал, нельзя равнять человека с Богом, потому что Тенгри — это дух, а человек — плоть, то есть сотворение Божие, которое рождается и умирает по его воле. Всевышний Бог вечен, этого и не могли понять европейцы. Арий был очень образованным человеком. Он убеждал уверенно, его приветствовали епископы армянской, албанской, сирийской и других церквей. Никто из них, разумеется, не отрицал пророчество Христа, но никто и не равнял его с Богом. Боялись кары небесной. Спор закончился печально. Император Константин грубо оборвал его, сказав, что перечить себе не позволит. Но не согласные епископы мнения не изменили, не подчинились приказу Константина и не приравняли Христа к Богу, иначе говоря, сохранили в чистоте веру, которой их научили в дербенте. В христианских церквах Армении, Кавказской, Албании, Сирии, Египта, Эфиопии истинным богом оставался Бог Небесный Тенгри. Бог Отец. Только он один. Ему молились. Его образ изображали на иконах. Ему посвящали храмы. «Плюнешь в небо, попадешь себе в лицо», — учит тюркская пословица. Впрочем, создатели новой религии не утруждали себя. Их действиями руководила политика, только ее интересы, весьма далекие от религии и от Бога. Даже Новый Завет, книга деяний Христа и его учеников не осталась без их внимания. Поразительно. Тюркские ханы будто и не заметили Никейского собора. Они словно обитали в другом мире. Нет Бога, кроме Бога. С этой мыслью жили они, показывая, что политика их не интересовала. Константин прекрасно знал, что творил, обо всем ведал, удачно выбрав момент для создания своей церкви. У царя Кипчаков тогда резко обострились отношения с Саланами из Задона. Ему было не до новаций. «Если двое враждуют, один из них умирает», — говорят, на Востоке.